Глава двадцать шестая Эшэ с тревогой наблюдал за учеником. Парень больше часть дня стоял на краю скалы и смотрел куда-то вдаль. Порой мастеру казалось, что тот слишком близко к обрыву. Настолько, что любой порыв ветра может столкнуть Яро вниз. Но он словно прирос к горе, стал её неотъемлемой частью и не шевелился, как и она. Учитель не знал, что ищет там, вдали, глазами мальчик. Мальчик, который давным-давно стал мужчиной, но в глазах ещё всё так же оставался уязвимым ребёнком. Мастер чувствовал, что душа Ярослава не на месте. Ощущал это так же сильно, как и ледяной ветер, развивающий его утару сангу. Каждый день с того самого момента, как ученик покинул Тибет, Эша тревожился о нём. И когда Яр снова появился в воротах монастыря, учитель сразу заподозрил неладное. Как и когда-то в детстве, мальчик был разбит но теперь Аши не знал, как ему помочь. Ярослав не рассказывал ничего, лишь загружал себя бесконечными тренировками, а потом и вовсе превратился в овощ. Дни напролёт ученик бродил по горам или же вот так, не шевеляясь, стоял на выступе, будто бы в широких голубых просторах, искал ответы и не находил. Аши видел, что все ответы внутри него самого, но ярно отрез отказывался слушать нравоучения учителя. А у мастера болело сердце, Почему-то из всех своих учеников, а их было немало, он привязался словно к собственному сыну, лишь к этому русскому мальчику. Эшэ не мог наблюдать, как угасает парень. Не мог видеть, как осунулось его лицо и опали мышцы. Он желал вернуть Ярослава к жизни, но не находил подходящий способ. Как и много лет назад по ночным холодным коридорам старого монастыря эхом разносился русский голос, только теперь не детский и не звавший больше маму. Отверждающее одно и то же имя Саша. Кто этот или это Саша? Ещё спрашивал яра не раз, но тот никогда не отвечал. Лишь на лицо наползала тень, а глаза мутнели. Она могла тебя убить, верешала Кристина, глядя, как доктор накладывает повязку на переломанные рёбра Ярослава. Он не ответил, но пронзил девушку взглядом, от которого у неё внутри всё сжалось. И только когда они остались одни, ледяным голосом Ярослав произнёс: не могла. Она видела, что на мне бронежилет. Ты уверен в этом? Жёсткая усмешка искривила пухлые губы девушки. А если бы эта идиотка промахнулась? Исключено. Она стреляет лучше нас вместе взятых. Ярослав поднялся и, преодолевая боль, натянул футболку. Но боль, пронзающая грудную клетку, была ничтожна по сравнению с огнём, прожигающим сердце. За пару шагов он преодолел расстояние до Кристины и молниеносно сжал ей горло. Ты приказала убить Сашу. Его голос, пропитанный ненавистью, гремел словно раскат грома. Кристина не ответила, лишь блеснула глазами, не скрывая злость, а пальцы яростнее сдавили тонкую шею. И теперь в взгляд девушки перестал пылать вызов, в нём зародился страх. Что мешает мне убить тебя? Ты даже представить не можешь, как я этого хочу. Убей, прошептала побелевшими губами. Я не собираюсь оправдываться. Мерзкая тварь, прошептал ей в лицо Ярослав. Самая большая ошибка довериться тебе. Да, ты не оправдала ожиданий. Усмешка сквозь боль, в глазах стоят слёзы. Слишком глуп, слишком падок до своей шлюхи, а мог бы обладать всем. Ярость. Пальцы автоматически сжали шею, и рважать их удалось с трудом. Отшвырнул девку к стене, прорычав: "Если ещё раз ты попадёшься на моём пути, Я не раздумывая тебя прикончу. Сотками напролёт Ярослав вспоминал тот роковой день. И один вопрос больше остальных терзал душу. Знала ли Саша про бронежилет, когда нажимала на курок? Если не знала, значит, намеренно хотела убить. А если знала, просто проучить. Нечеловеческих сил тогда яро стало не прикончить Кристину. Но в тот момент перед его глазами стояла Саша говорящая, что если бы знала, чем он занимается, никогда не стала с ним жить. И впервые Барса почувствовала отвращение от убийств, от пистолета, от самого себя. Он хотел больше всего на свете вернуть Александру, получить её прощение, но не мог. Яр был слишком виноват перед ней. Мало того, что обманул, так ещё и изменил. Только о том, что на самом деле никакой измены не было, вспомнил лишь в Тибете. Он тогда, не рассчитав силы, оттолкнул эту дрянь Кристину. И она пробила голову, ударившись о стол. Девчонка закатила истерику. Ярослав обработал водкой ей рану, а остатки допил. После он больше ничего не помнил. А проснулся рядом с голой Кристиной. И лишь здесь вспомнил, что между ними ничего не было. Он упал на кровать пьяный до чёртиков. А та дрянь разделась и легла к нему. Но это малая часть того, что Яр натворил. И Саша никогда не простит ему предательство. Раньше, когда девушка была рядом, Барсов не понимал, насколько дорожит ей, и только потеряв осознал, что дышать без неё не может. Его лёгкие сжимались, словно в воздухе испарился кислород, и остался только уголькистый газ. Он задыхался, чувствуя, как внутри всё превращается в сухие овощи. И сердце, присутствие которого Ярослав ощутил впервые, постоянно долбило в рёбра, так же сильно, как и Барсов молотил кулаком по груше. Всё это в совокупности походило на какое-то сумасшествие. Холоднокровность мужчины испарилась, и он больше не чувствовал себя прежним. Казалось, от него осталось лишь половина, а вторая часть со стороны сердца вымирает, постепенно парализуя всё тело. Ветер не принесёт тебе ответов. Послышался за спиной голос учителя. И сколько ты ни броди по горам, раны не затянутся. Я не ищу ответов. Не оборачиваясь, бросил Ярослав. Я их и так знаю. Нет, мальчик мой. Спокойный бархатный голос мастера, как и в детстве, вселял умиротворение. Ты мучаешься, и это видно невооружённым глазом. Но здесь ты не отыщешь покой, не в этот раз. Ещё знал, зачем вернулся Ярослав. Это место было для парня пристанищем, домом, которого ему не дал отец. Как и много лет назад Яр пытался отыскать здесь покой, но мастер был уверен в том, что не найдёт. Причина его мучений была далеко отсюда. И пока он не уладит там всё, не сможет дышать спокойно. Тебе пора возвращаться, сын мой, произнёс СШ с тоской на душе. Эти слова звучали против его воли, но так было правильно. Ты уже вырос. Мы не можем тебе больше ничем помочь. Ты гонишь меня, учитель. Ярослав резко повернулся и посмотрел старику в глаза. Нет, я отпускаю тебя, спокойно произнёс мастер, и кажется, от его слов завывающий вокруг ветер затих. «И я буду счастлив увидеть тебя снова, только с умиротворением на душе». Ярослав снова отвернулся и посмотрел на степь, окутанную дымкой тумана. Он понимал, учитель, как всегда, прав, и здесь ему больше делать нечего. Но тогда почему так страшно возвращаться назад?